Глава 12. Странные ощущения. Я ведь из Кевларии никогда не выезжала. Откровенничаю спустя, наверное, час безмолвной езды. Изучала географию по книгам и картам. Не знал, что в Кевларии девушкам позволено изучать науки. Искренне полагал, что вы все там только крестиком вышиваете. Весело произносит Кай. — Ты правильно думал. Моя семья... Замолкаю, подбирая слова. Она не такая, мы другие. Отличаемся ото всех. Насильно обрываю себя, чтобы не сказать лишнего. Если бы Кай был родом из Кевларии, а не из недружественной нам Верглавы, он бы уже точно понял, кто я. Понял, а потом ссадил бы на землю, топать ножками в башню. И всю оставшуюся дорогу до Сюита молил свет даровать ему очищение после близкого общения со мной. Что вы отличаетесь, можно было догадаться, если вспомнить, где мы с тобой встретились хмыкает Кай. «Этим тоже, да», — спокойно реагирую. «Но в хорошие времена мне позволялось учиться, сидеть часами в библиотеке над книгами и помогать целителю. Нельзя вспоминать лишь плохое. Да и без него не было бы хорошего. Ты еще и философ. Сколько талантов. Боюсь, я гораздо проще». Притворно сокрушается сзади меня Кай. «Нет, ты меня не проведешь. Кто людей по глазам читает, а кто сначала делает вид, что он беспомощен, а потом собирает ягоды, грибы, охотится и сам все это готовит. Лучше меня, между прочим. Так что ты точно не безнадежно прост. Заканчиваю на веселой ноте. Раскусила ты меня, не буду скрывать. Может, сделаем привал? Кажется, я слышу ручей. Главное, чтобы мы потом не сбились с пути». Я не хочу осваивать еще и навыки выживания в лесу. Поджимаю губы, напряженно осматриваясь вокруг. Вот честное слово, лучше бы за дорогой следила, а не упивалась ощущениями от рук Кая на моей талии. Хотя какая разница? Все веточки здесь для меня абсолютно одинаковы. Я бы все равно не запомнила дорогу. Выходя за провиантом, я всегда смотрела на башню, а теперь ее уже давно и след простыл. «Не бойся, я прекрасно ориентируюсь на местности. Кай спешивается и снимает меня, не дожидаясь моего разрешения. Случай с ногой получился нелепым. Вот ты и посчитала меня ни на что негодным путником. А я всего лишь рискнул и выбрал путь, которым несколько десятилетий никто не пользовался. Забрал восточнее и случайно пересек границу. И безумно в итоге рад, что пересёк её». Он оставляет невесомый поцелуй на кончиках моих пальцев и только потом отпускает. «А я вот не знаю, стоит ли отдаваться сиюминутной радости или стоит начать анализировать последствия, озадаченно хмурюсь. А я начинаю подозревать, что твои родственники сослали тебя в башню из-за феноменального занудства», — Серьезно, произносит Кай. «Ты знаешь, не исключено». В том же тоне отвечаю ему, а потом мы мыскаем синхронно начинаем хохотать. Место для привала мой спутник выбирает очень удачно. Сам лес словно специально образовал полянку для уставших путников, рискнувших пройти сквозь него. И в этом месте природа вознаграждает смельчаков прямыми лучами солнца, которые не всегда могут проникнуть в лес, а еще ярким разнотравьем, активно цветущим в столь благостном месте, И, конечно, чистым ручьём, источником жизни для всего сущего вокруг. Завораживает, да? Сзади ко мне неслышно подходит Кай и становится за моей спиной. Иногда я думаю, что все мы лишь песчинки в этом мире. Настоящая сила вот она, здесь, в этой мощи стихии, способной снести все на своем пути потоком воды. Едва ли этот ручей что-то снесёт, Он узкий, хоть и быстрый. Из чувства природного противоречия не хочу соглашаться. Это здесь, а ниже по руслу. Он превращается в широкую реку. И даже этот узкий, как ты его обозначила, может осложнить жизнь кому-то. Но ты это и так знаешь. Просто вредничаешь в очередной раз. Портишь нам романтику момента своими спорами, — припечатывает Кай. «Что?» возмущенная, поворачиваясь к нему лицом, Это я порчу романтику момента. Это ты подошел и помешал моему единению с природой. Но Кай ничуть не смущается моего праведного гнева. Ты такая красивая. Он проводит рукой по моей щеке, а когда испытываешь яркие эмоции, еще красивее. Но нужно помочь сменить тебе гнев на милость. Добавляет он и целует.